Спаг-бол. Той ночью было здорово. Внизу мелькали рельсы, плавно огибая холмы и пересекая реки на полуразрушенных мостах. Путь неизменно вел в сторону моря. В Телли встретились еще два небольших городка, вроде ржавых руин. Здесь от домов остались только кривые прутья арматуры. Они торчали над деревьями, будто окостеневшие пальцы, хватающиеся за воздух. Городские улицы были забиты сгоревшими остовами наземных машин, которые заменяли ржавникам аэромобили. Многие из этих почерневших железяк громоздились друг на друге, покорёженные и опрокинувшиеся. Видно, столкнулись, когда ржавники в панике покидали город. Неподалёку от центра одного из этих городков теле обнаружила, для чего собственно предназначались длинные и плоские американские горки. Здесь рельсы сплетались в большое гнездо, чем-то напоминавшее огромную микросхему, кое-где на рельсах стояли ржавые контейнеры, похожие на кабинки американских горок. Эти контейнеры были доверху завалены какими-то вещами ржавников. горами изъеденного коррозией металла и пластика. Тели вспомнила о том, что города ржавников не обеспечивали себя всем необходимым и постоянно торговали друг с другом. Если только не выевали за те или иные другие нужные материалы и вещи. Значит, плоскими американскими горками они пользовались для доставки грузов из одного города в другой. Начало светать, и Элли услышала вдалеке шум моря, приглушённый рокот, доносившийся от линии горизонта. В воздухе появился запах соли и принёс воспоминание о том, как Сол и Элли возили её в детстве на побережье. Когда увидишь гребни волн, то к ним ты не спеши. Так было написано в следующей строчке зашифрованного послания Шей. Очень скоро Телли увидит волны, разбивающиеся о берег. Возможно, следующая разгадка уже близка. Интересно, много ли времени я выиграла с этой новой доской, думала Телли, прибавляя скорость и поеживаясь от предрассветной прохлады своей форменной куртки. Коля плавно пошла на подъём. Она пролегала через скопление меловых холмов. Телли вспомнились белые утёсы, возвышающиеся на Кянском побережье, и множество птиц, гнездившихся в пещерках на большой высоте. Неожиданно перед Телли открылось ущелье, через которое был переброшен ветхий мост. В следующее мгновение она поняла, что мост не достаёт до противоположного края ущелья. А внизу нет реки, богатой отложениями металла и способной держать скайборд в воздухе. Отвесный обрыв до самого моря и всё. Телли развернула скайборд боком, чтобы сбросить скорость. Она согнула ноги в коленях, и подошвы туфель-липучек заскользили по поверхности доски. Тело наклонилось почти параллельно земле. Но земля исчезла. Внизу лежал глубокий фьорд, трещина, пробитая морем в прибрежных скалах. Бурлящие волны влетали в узкий пролом, их белые гребни сверкали в мраке, телли слышала их голодный рёв. Как только внизу промелькнул обломанный край металлического моста, огоньки на носуской борта начали один за другим гаснуть. Телли почувствовала, как доска уходит из-под ног. У неё мелькнула мысль: если я сейчас прыгну, я смогу ухватиться за край сломанного моста. Но тогда бы скайборд рухнул вниз, в пропасть, а она бы повисла над бездной. Скайборд наконец перестал скользить вперёд, однако падение продолжалось. Последние балки обломившегося моста теперь находились над Телли. И дотянуться до них не было никакой возможности. Скайборд снова подался вниз, магниты утрачивали сцепление с металлом, а ганьки вот-вот могли погаснуть окончательно. Она была слишком тяжёлой. Телли сняла с плеч лямки рюкзака, она готова была бросить его. Но как она выживет без всего, что лежит в рюкзаке? Тогда останется только вернуться в город за новыми припасами и туристическим инвентарём. Значит, она потеряет ещё 2 дня. Шквал холодного ветра с океана ворвался в во фьорд. Руки у Телли покрылись гусиной кожей. Этот шквал показался ей дуновением смерти. Но ветер подбросил скейборд вверх, И несколько секунд доска не поднималась, но и не падала. А потом опять заскользила вниз. Телли сунула руки в карманы и расставила локти в стороны, превратив куртку в парус. Налетел ещё более мощный порыв ветра и немного приподнял Телли. Давление на скейборд слегка уменьшилось. Один из огоньков металлодетектора разгорелся ярче. Телли начала подниматься выше, как птица с расправленными крыльями. Подъёмный механизм скайборда всё же восстановил контакт с металлом, и Телли в итоге поравнялась с краем сломанного моста. Она осторожно повела доску над колеёй назад. Когда скайборд оказался над надёжной, прочной землёй, от волнения и счастья Телли зазнобило. На подкашивающихся ногах она сошла с доски. «Когда увидишь гребни волн, то к ним ты не спеши», — осипшим голосом произнесла Телли. И как только она могла совершить такую глупость, взять и разогнаться, когда шея в записке прямо призывала ее проявить осторожность? Телли рухнула на землю. Кружилась голова и... Навалилась неимоверная усталость. Перед глазами раз за разом проплывала картина возникающей пропасти и волн, равнодушно бьющих по зазубренным скалам. Телли могла оказаться там, и ее бы било и било о скалы, пока от нее ничего бы не осталось. «Это дикая природа», — напомнила себе Телли. «Ошибки тут могут иметь жуткие последствия». Сердце Телли ещё сокращалось довольно часто, когда у неё заурчало в животе от голода. Она достала из рюкзака фильтр, наполненный водой из последней попавшейся на её пути реки, и открыла крышечку поддона. Оттуда вылилась в чайную ложку бурой слизи. Фу, поморщилась Телли, открыла верхнюю крышку и заглянула внутрь. Вода в балоне на вид была чистой, И не имело никакого постороннего запаха. Ей очень хотелось пить, но всё же большую часть воды она оставила для приготовления ужина или завтрака. Телли собиралась передвигаться в основном ночью, чтобы днём, пока она спит, заряжалась солнечная батарея с кайборда. Сунув руку в руку водонепроницаемый мешок, она вытащила первый попавшийся пакетик с едой. Спак был прочла она на этикетке и пожала плечами. В пакетике оказалось нечто вроде сухого комка ниток. Телли бросила комок в балон фильтра, вода почти мгновенно с бульканьем закипела. Когда Телли перевела взгляд на залитый предутренним светом горизонт, она от изумления вытаращила глаза. Раньше она никогда не видела рассвет за городом. Как большинство уродцев, она редко вставала так рано, да и в любом случае горизонт был всегда скрыт за очертаниями нию красотауна. Зрелище истинного рассвета поразило её до глубины души. Оранжево-жёлтая лента воспламенила небо, великолепное и неожиданное, красотой не уступающее фейерверкам и при этом величественное. Едва заметно изменяющаяся. Вот как всё происходит, когда ты в большом мире с восторгом думала Тейлли: красиво или опасно? Или и то, и другое. Фильтр пискнул. Тейлли открыла крышку и заглянула внутрь. Она увидела лапшу в красном соусе с маленькими кусочками соевого мяса. Запах от еды исходил превосходный. Она снова посмотрела на этикетку. Спагбол. Спагетти болоньезе. Она нашла в рюкзаке вилку и стала жадно есть. Восходящее солнце согревало её внизу шумело море. Такой вкусной еды никогда ещё ей не казалось.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 Если под словом повторить имелся в виду ещё один обрушенный мост, Телли предпочла бы увидеть его при свете дня. Если бы она заметила обрыв на долю секунды позже, получился бы из неё спагбол у подножия скал. Но сейчас важнее всего было перебраться через юрт. Он был значительно шире пролома в американских горках, и нечего было думать о том, чтобы его перепрыгнуть. Оставался единственный выход обойти пропасть пешком. Телли пошла от моря по жёсткой траве. Ноги словно бы радовались возможности размяться после долгого ночного полёта на скейтборде. Довольно скоро обрыв закончился, а через час, одолев небольшой подъём, Телли оставила фьорд позади. Затем она снова разыскала колею и полетела над ней на скейборде, глядя вперёд и лишь изредка позволяя себе посмотреть по сторонам. Справа вздымались горы, настолько высокие, что даже теперь, ранней осенью, на их вершинах лежали снеговые шапки. Телли всегда представляла себе город чем-то огромным, целым отдельным миром. Но здесь всё было настолько более грандиозным и таким красивым. Она начинала понимать, почему люди раньше жили на природе, без бальных башен, без особняков и даже без интернатов. Но, вспомнив о жилищах, Телли вдруг почувствовала, как сильно устали мышцы, как хочется оказаться в горячей ванне. Она представила себе гигантскую ванну, какие стояли в Нью-Красотауне с бурлящей водой и массажными шариками. Интересно, задумалась она, а можно ли с помощью фильтра нагреть столько воды, чтобы ее хватило для ванны, если я, конечно, где-нибудь найду ванну? А как моются в дыме? Телли гадала о том, как она будет пахнуть, когда доберется туда, не мывшись несколько дней. Есть ли в рюкзаке мыло, а шампунь? полотенц точно не было. Телли никогда не задумывалась о том, сколько всякой ерунды ей прежде требовалось каждый день для совершенно обычной жизни. Примерно спустя час колея снова прервалась. Через извилистую реку, стекавшую с гор, был проложен мост, но и он, как предыдущий, был сломан. Телли притормозила заранее и заглянула в ущелье. Оно оказалось не таким глубоким, как фьорд, но и здесь можно было запросто разбиться насмерть. К тому же ущелье было слишком широким, не перепрыгнешь. А идти в обход получится целая вечность. Речная долина уходила далеко в горы, и насколько хватало глаз, не было видно лёгкого спуска к воде. "Когда придётся повторить, ошибку соверши", пробормотал Оттелли. Хороша подсказка. Как бы она сейчас ни поступила, всё равно совершила бы ошибку. Она слишком устала, чтобы думать над этим. И к тому же у скайборда закончился заряд. Утро было в разгаре. Пора спать. Но сначала надо было разложить скайборд. Агент комиссии по чрезвычайным обстоятельствам Проводивший с ней инструктаж объяснил, что для перезарядки скайборду нужна как можно большая площадь поверхности. Телли потянула к себе ручежки с двух сторон по краям доски, и та раскрылась как книга. Затем каждая из двух половинок тоже раскрылась, а потом и эти половинки, и ещё. Скайборд разворачивался как гирлянды из бумажных куколок. Наконец, перед телли легли восемь скайбордов, соединённых между собой. Ширина доски в таком состоянии вдвое превышала её длину, а толщиной она равнялась листу плотной бумаги. Скайборд трепетал на океанском ветру, будто гигантский бумажный змей, но магниты не давали ему улететь. Телли расправила скайборд, разложила на солнце, и металлическая поверхность, впитывая солнечную энергию, стала иссине-чёрной. Через несколько часов скайборд зарядится и будет готов лететь дальше. Надеюсь, складывается он так же легко, как и раскладывается, подумала Телли. Она вытащила из рюкзака спальный мешок, развернула его и, не раздеваясь, забралась внутрь. К списку того, чего ей не хватало из городских мелочей, теперь прибавилась еще и пижама. Телли положила под голову свернутую куртку, с трудом стащила с себя рубашку и накрыла ею лицо. Она почувствовала, что нос у нее немного обгорел на солнце и вспомнила, что после рассвета забыла заклеить нос пластырем. «Отлично!» Молодец. Красный облезлый нос будет очень классно сочетаться с царапинами на её уродском лице. Сон никак не шёл. День, судя по всему, предстоял жаркий. Глупо было валяться под открытым небом. В ушах звенело от криков чаек. Телли вздохнула и села. Может быть, стоило ещё поесть. Она стала доставать из мешка один пакетик за другим и читать этикетки. Spag bowl. Spag bowl. Spag bowl. Spag bowl. Тейли насчитала ещё 41 пакетик. По три Spag bowl в день на 2 недели. Она откинулась на спину и закрыла глаза. Её вдруг охватило полное изнеможение. Ну, спасибо вам, доктор Кейбл. А через несколько минут Телли заснула.